Глава семнадцатая. Самоотверженности намерян заразно. Да и можно ли это назвать выбором? Короткая жизнь с майком у небытии, до той поры, пока он не уйдет на перерождение, или долгое существование в этом мире без любимого, но зато с совести, что так и не решилась воспользоваться, пусть даже иллюзорной возможностью. На самом деле я ничего не выбирала. Просто проснулась утром и подумала, что нужно обязательно хорошенько распланировать свое следующее погружение в небытие, которое произойдет, разумеется, без Ирая, Даши или кого бы то ни было, а также непременно подстраховаться некоторыми знаниями, заглянув в библиотеку Академии. И только после этого до меня дошло, что вопрос с заменой Виверы мною так просто решен. Я осознавала, что процент успешности моей затеи минимален, но готова была за нее побороться. Не отступлюсь, просто потому что иначе не могу. Первым делом я допила остатки восстанавливающего чая и заварила новую порцию. Силы мне сегодня точно понадобятся. Завтрак тоже не собираюсь пропускать. И в столовую мы с Дашей спустились вместе. «Ты точно чувствуешь себя нормально?» В который раз поинтересовалась подруга моим душевным равновесием. То, что я восстановилась физически, она и без того видела, когда я бодренько делала утреннюю зарядку посреди нашей комнаты. Точно, терпеливо заверила я ее, и сдаваться не собираюсь. Что-то уже придумала, подозрительно просканировала меня взглядом Даша. Пока нет, старалась я добавить в голос как можно более безразличия и подняла на нее честные причестные глаза. «Но «Ну, очень надеюсь, что ты вернешься из дома с хорошими идеями. Ты же расскажешь все Ираю. Не сомневаюсь, что втроем мы что-то досообразим». Как обычно, упоминание о супруге настроило Дашу на положительный лад. «Да, вместе мы непременно придумаем, куда двигаться дальше. Ираю в голову всегда приходят отличные идеи. Вот и я о том же». Мы молча доели завтрак, не зная, как друг друга подбодрить, а я к тому же не хотела выдать свои намерения, которые точно знала Даша не одобрила бы. — Ты сейчас в комнату? — рассеянно спросила она, когда я подхватила свой поднос с посудой. — Нет, в библиотеке посижу. Вдруг что-то интересное и найду. Помнится, в том году тебе несказанно повезло отыскать пропавших иномерян как раз благодаря библиотеке. Немного посомневавшись, Я протянула руку и пожала худенькое плечко подруги, мысленно с ней прощаясь. — А ты на экзамен? — Да, сначала к Мэду Лоусу, а потом к Мэду Зули. Тогда удачных тебе экзаменов. — Если сегодня уже не увидимся, то до послезавтра, — торопливо проговорила я и, резко развернувшись, чтобы скрыть покрасневшие глаза, поспешила прочь. — Пока, Шейлочка! — крикнула мне уже в спину Даша. — Ради бога, не унывай. Все образуется, по-другому и быть не может, отозвалась я, помахав рукой, но не обернувшись. Этап прощания пройден, это раз. Вознамерившись побороться с властью небытия за жизнь Майка и других иномерян, угодивших в сонные сети, особые надежды я возлагала на амулет Медалоусы и якорение с Дашей. Однако бездумно рисковать жизнью подруги не собиралась. В библиотеке. Я собрала объемную стопку книг про якоря и про маков, путешествующих в Нижние миры. Читать все подряд само собой не стало. Время нынче дорого, как никогда. Однако те страницы, где описывались неожиданные срывы или негативные сюрпризы, внимательно изучила и нашла то, что мне требовалось. Способ разорвать якорение. Я не могла допустить даже крошечной возможности того, что не дашь меня вытянет в этот мир а я ее в небытие. Полагаться исключительно на нестабильность дара подруги, который по ее идее должен в случае опасности для жизни хозяйки аннулировать нашу связь, мне показалось ненадежным, а потому я заучила необходимые слова и действия, освобождающие от якоря. Подругу я подстраховала. Это два. Помятуя о том, как мне пригодился плащ рая в сонной комнате, я оделась потеплее и захватила с собой зимнюю дубленку. Фляги, которые пришлось одалживать у девчонок-однокурсниц, наполнила чаем, восстанавливающим силы. Если у меня все получится... Нет, когда у меня все получится, травяной напиток непременно понадобится тем, кто за мной придет. Вот и все. Этап подготовки завершен. Это три. Пора было поторапливаться. Если Даша и Ира и меня хватится, то только через пару дней. Значит, срок действия якоря может истечь в любой момент. Перспектива же остаться в небытии пугал доколик да в животе. Это не краткосрочный сон. Все могло закончиться, ой, как нехорошо. Но лучше бы не думать о плохом, иначе решительности моей не хватит дойти даже до сонной комнаты. Перекинув через согнутую руку дубленку, под которой пряталось несколько фляг с чаем, крепившихся к поясу, я вышла из комнаты. Несколько девчонок, встретившихся по пути, не обратили на меня никакого внимания, шушукаясь между собой. По правде говоря, особо любопытничать было некому, так как народу во время каникул в Академии находилось мало. Попаданцы, именно они, не имевшие родственников и собственных домов на зоне, в основном и остались в замке, предпочитали отсиживаться в своих комнатах. Местные студенты, не решившиеся на путешествие по зимней дороге, С удовольствием проводили время в столичных кабаках и театрах. Преподаватели тоже по коридорам не гуляли, занимаясь в индивидуальном порядке с отстающими или с особыми дарованиями вроде Даши. На одеревеневших ногах я дошла до широкой лестницы, убегающей в подземелье, и на секунду остановилась, чтобы перевести дух. «Хватит трусить, вперед!» Щелчком пальцев активировала сразу несколько светляков. При ярком свете не так страшно. Спустя три уровня, которые обычно использовались для обучения студентов, я принялась оставлять на ступенях припасенные фляги с чаем. Напиток здесь заметит только тот, кому потребуется восстановление сил. К решетке подошла уже практически налегке. Сначала провела рукой, проверяя на наличие магии, затем указывающим жестом отправила по ту сторону преграды одного из светляков и только после мер предосторожности толкнула решетку. Та подалась с тихим скрипом. Похоже, наш вчерашний взлом еще не успели засечь. Я шагнула на двадцатый уровень, с бешено стучащим сердцем, подскочившим к самому горлу. Дальше начиналась территория тьмы иголких шагов. Несмотря на сопровождающую меня толпу светляков, видимость была скудная. Вроде бы ничего не изменилось здесь со вчерашнего дня, но без поддержки и рая пустынные переходы казались еще более мрачными и опасными, а влажный запах плесени еще мерзостнее. Мне предстояло пройти этот путь в одиночестве. Только бы не заблудиться. Я вздрагивала от каждого нового звука, будь то упавшая где-то капля воды или камешек, отброшенный в сторону моей же ногой. След за мной дергались светляки, отчего я пугалась еще больше. Один раз я с визгом отскочила к стене, наткнулась на ладони на слизкую поверхность и отпрыгнула обратно. Насмешливо разорвалась тишина, многократно повторяя искаженный крик, будто кто-то, издеваясь, надо мной неумело пародировал. Светляки в панике заметались, два столкнулись в хаотичном полете и разорвались прямо над моей головой, расплескивая в стороны снопы искр. Я поспешила убраться с места аварии, не желая встречаться ни с обитателями подземелья, ни тем более с ректором магической комиссии, которая, по словам Ирая, тут нередко отиралась. К моему облегчению дверь в сонную комнату нашлась быстро. Просто в какой-то момент выросла из темноты знакомая ниша. Кто бы мог подумать, что я так сильно ей порадуюсь, всего лишь пройдясь по безлюдному уровню. Зайдя в пыльную комнату, дождалась, пока все светляки последуют за мной, и прикрыла тяжелую створку. Ощущение относительной безопасности позволило немного выдохнуть. Да, все познается в сравнении. Еще вчера я дрожала в этом промозглом местечке с тяжелым гнилостным запахом, а сегодня воспринимаю как единственное прибежище в подземелье, да жути пугающим своими невнятными звуками. Я сняла с поясу оставшуюся флягу с чаем и ополовинила ее, надела дубленку, голову укрыла капюшоном. Теперь можно и засыпать, только бы не вечным сном. В этот раз дрюм накатила незаметно, обняла тихонечко со спины, утянула в свои дебри, запутала в ветвях забытья. Не сразу я поняла, что нахожусь в знакомом месте. Непроглядная мгла и ощущение чужого присутствия. Здравствуй, Вивера, это я. И в ответ легкий вздох и безразличные. Вижу. Ты меня видишь? Правда? Моему удивлению не было предела. Нет, конечно, но чувствую. Поверь, мое зрение куда как ярче и четче, чем физическое. Ты не спрашиваешь, зачем я здесь? Сама расскажешь. Но мне не особо интересно. Если, конечно, ты не надумала принести в жертву спящих иномерян. Нет, ни за что. Тогда мне все равно. Вивера, в прошлый раз ты сказала, что есть другой способ твоего освобождения. Ну тот, где можно подменить тебя. Ты знаешь, как это сделать? Ничего особенного, просто передать. Подожди, не хочешь же ты сказать, что готова меня подменить и позволить раствориться? Впервые за время нашего знакомства в ее голосе послышалось явное волнение. Сердце, ощущая его в этот момент, непременно задрепыхалось бы, больно колотясь о ребра. Не позволяя себе даже на секунду задуматься о том, что творю, я ответила «Да». Все, отступать некуда. Поздно сомневаться и страшиться. Я согласна на обмен. Ты серьезно? Хорошо подумала? Впрочем, это не важно. Оборвала сама себя в конец растревоженная Вивера. Я хорошо подумала. И да, мое предложение серьезно. Что от меня требуется для этого ритуала? Никакой это не ритуал. Достаточно твоего согласия. Спешу тебя обрадовать или расстроить, но ты его уже дала. Вивера спешила не только проинформировать меня, но и совершить обмен как можно скорее. То ли боялась, что я передумаю, то ли не хотела, чтобы меня забрали из сонной комнаты и, соответственно, из небытия, сорвав намечающееся освобождение одной измученной души. Но только не было никакого предисловия, или подготовительной речи. Просто в один момент я вдруг почувствовала, что густая кисельная мгла стала не такой плотной и застилающей взгляд, как раньше. Светлее не стало. Однако я увидела Виверу, молодую красивую женщину, вокруг которой клубилась тьма, живая и подвижная, напоминающая щупальца огромного спрута. Тонкая светлая фигурка, Медленно, с большим трудом выскальзывала из цепких объятий чернильной хмури, но та не сдавалась, снова и снова опутывая свою жертву со всех сторон. Хоть и копила плененная могиня силы столетиями, но даже прилив энергии от попаданца Чинариса казалось был недостаточным. Приблизься, едва услышал я стон. И вопреки жгучей неприязни, испытываемой кожившей тьме, Я шагнула вперед. Вивера сделала отчаянный рывок вверх и... Вырвалась-таки на свободу. А эластичные упругие ленты щупалец перекинулись на меня, не просто обхватывая, а пронзая насквозь, прошивая, присваивая. Я не могла в небытии испытывать тактильные ощущения, однако чувствовала невыносимый холод, не должна была двигаться, но корчилась от боли. Моя душа бессмысленно сопротивлялась, захватывающая ее могущественной пустоте. В то время как освободившаяся Вивера искрилась и распадалась на мельчайшие сверкающие частицы, которые носились прочь, подхваченные непонятно откуда здесь взявшимся вихрем теплого воздуха, счастливый мелодичный смех сопровождал их звуком, напоминающим колокольчики. «Спасибо!» Эхом донеслось до меня, но радоваться чужому счастью я сейчас не могла. Ломаемая странной силой небытия. Меня гнули, давили и подстраивали под неведомое нечто, заставляя принять то, что мне было чуждо и отвратно. Дезориентированная происходящим я запаниковала. Не сразу, но все-таки вспомнила про свои козыри. Увы. Мои надежды оказались напрасны. Стоило подумать про амулет, подаренный ректором Лоусом, как тот лопнул на моей груди, расплескав алый свет и пугая ненадолго отпрянувший от меня тьму. К сожалению, заряда хватило на несколько жалких секунд, после чего амулет потух, а чернильные щупальца спеленали меня еще более рьяно, чем раньше. Задыхаясь, в крепких враждебных объятиях и в густом плотном дыму я не могла понять, что делаю не так, не видела пути спасения. На память пришел якорь, связывающий меня с Дашей, но я тут же поняла, что он мне не помощник. Ясно, почему Вивера в прошлый раз настолько пренебрежительно отозвалась о нем. Тонкая серебристая ниточка тянулась от меня и терялась в темноте. Она напоминала паутинку, особенно в сравнении с широкими упругими ремнями небытия. Ни меня отсюда, ни Дашу из реального мира она не смогла бы вытянуть. Ощущение было, словно меня обманули. Не хотела я, не собиралась становиться новой Виверой, заменять бедняжку в ее вынужденном одиночестве. Разумеется, понимала, что сама во всем виновата. Все вокруг предупреждали об опасности, и придется принять последствия своего поступка. Но легче-то от этого не становилось. Пытки небытия продолжались, растягивались в бесконечность. Помощи здесь нет и не может быть. Я одна, и обречена отныне мучиться в вечность. Меня окатило новой волной боли. Мысли стали путаться. Единственное, что не позволяло полностью погрузиться в беспамятство, забившись в агонии, Это всплывающее перед глазами родное лицо. Брови вороного крыла хмурились, глаза цепляли взглядом и держали на плаву. «Майк, я не одна и не могу позволить себе сдаться. Не для этого я пришла сюда». И только я так решила, как в голову пришло воспоминание про метод от обратного. «Точно. В небытии именно это и действует лучше всего». Усилием воли заставил себя расслабиться. Не сразу, но получилось. Отпустил свой страх, и все негативные мысли. Перестал сопротивляться. Зима поначалу не поверила, или не просекла, что ей уже не дают отпора, сжала, почти придушив меня. Но тут же обмякла, нежно и бережно качая на волнах покоя. Я почувствовала облегчение стала приходить в себя уже более трезво соображая и видя то, что ранее пыталась объяснить Вивера. На уровне ощущений, но вовсе не телесных, я обозревала свои владения. Бескрайние широты непроглядные мглы уже не казались просто черным туманом. В них, как и в ночном небе, таилось множество тайны загадок, страшных, мерзостных, отвратных. Мерцали звезды окон за зеркалье, насмешливо сообщая, что где-то там бурлит жизнь, играет всеми красками, подчеркивая здешний застой и унылость. Светились энергии связующие нити, нет, скорее канаты, похожие на пуповины, протянувшиеся от меня к заснувшим и иномерянам. Вот они, ради кого я сюда пришла, все девятнадцать, со своими характерами, думами, И все как один с безнадежным настроением. Обреченность и уныние. Никакого порыва к борьбе. Оно и ясно. В небытие не повоюешь, себе дороже. Ни толики надежды. Все давно угасло. Почти год назад. И только в майке еще теплится желание жить. Его и отыскала почти сразу по этому огоньку, который странно было обнаружить в мертвом холодном пространстве. Со мной покончено, но есть еще те, ради кого стоит держаться, поэтому запрячу горечь поражения. В конце концов я знала, на что шла. Глупо было надеяться на амулет Мэда Лоуса, о посредственности которого предупреждал рай, и уж тем более на якорь, призванный вытягивать магов из нижних миров. Чуть потянула к себе теплую, почти родную нить, и сама же пошла за нею. Я почувствовала, как она запульсировала, уловила от нее легкое удивление и любопытство. Я уже предвкушала нашу встречу, но чего не ожидала, так это столкнуться с застывшим изваянием. Майк выглядел точно таким же, как я его видела в последний раз, когда навещала в магопункте, И в то же время иначе. Здесь пребывала скорее его застывшая в мрачном унынии суть, нежели внешняя оболочка. Я ощущала корочку льда, покрывающую его душу, промозглый водянистый туман, пропитавший насквозь исходящий от него холод. Нестерпимо захотелось стереть заиндивилый налет горячей ладонью, прижаться к майку так сильно, чтобы между нами не осталось ни капли свободного пространства и, положив голову ему на грудь, с наслаждением вслушиваться в размеренный стук сердца. Глаз он не открывал, экономия энергии жизни, но я знала, что он мог бы видеть меня и так, достаточно впустить его в свое ментальное пространство, как до того со мной проделала Вивера. Хозяйка даже сумела показать мне свои воспоминания, «Поэтому с обычным общением у нас уж точно не может быть проблем». «Майк!» — позвала я несмело и замерла. «И почему только сейчас стало настолько страшно?» «И неловко, будто навязываясь парню, который знать меня не хочет. А что если...» «Нет, не стану думать о плохом. Если он от меня отвернется, то сердце мое просто не выдержит». И, кстати, вспомнилась Вивера с неверным супругом. Невероятно! Как она тогда не сошла с ума от боли? Майк медленно, явно с большим трудом, открыл глаза. У них калейдоскопом промелькнуло узнавание, неверие, изумление, страх, боль, отчаяние, злость, а также много такого, что я не могла распознать. Он дернулся, пытаясь что-то сказать или приблизиться Ну, увяз в плотном воздухе. Словно муха в паутине, он безуспешно дергался изо всех сил, меняясь на глазах. Истончалась кожа, вваливались глаза, проступали кости, подчеркивая неестественную худобу. В себя меня привела струйка крови, побежавшая из его носа и закапавшая с подбородка. Я заголосила, похлеще, чем если бы меня резали. «Нет! Не напрягайся! Здесь так нельзя!» Вспомни уроки по ментальной магии. Глаза Майка расширились от удивления, когда он осознал, что я разговариваю с ним, не раскрывая рта. Лана. Правильно. И то же самое с движениями. Все, что угодно, но только мысленно, расслабленно. Так ты не будешь терять энергию. Сколько он ее уже потерял. Как надолго хватит остатков. Меня смело ураганом. И я оказалась в объятиях, а он быстро учится. К сожалению, я не могла почувствовать его рук, но Майк точно передавал мне зрительный образ наших сплетенных тел, и меня вполне это устраивало. Год! Я целый год имела возможность видеть его только в спящем магопункте или за преградой в небытии, и теперь он здесь, рядом, я его слышу, могу с ним разговаривать и даже касаться почти. Я поднесла ладонь к его лицу, стерла кровь и убрала длинную прядь волос с лица. Его челка больше не загораживала обзор. Мне хотелось ее откинуть на протяжении трех лет, что мы учились вместе. Какой же он красивый! Я готова была любоваться им вечно. Глаза Майка жадно ощупывали меня, словно он никак не мог насытиться тем, что видел. — Что ты наделала, глупая, глупая девчонка! — торопливо шептал он злой и ласково одновременно. — Зачем ты здесь? Я натянуто улыбнулась уголками рта. — И как ему объяснить все происшедшее? — К тебе пришла. Мысленно проговорила и вся сжалась. — Как он отреагирует? — Зачем? — взвел он. — Я непременно сам бы что-нибудь придумал. Соскучилась а что я еще могла сказать под этим строгим взглядом чувствовала себя нашкодившим ребенком снова робела в его присутствии а огрызаться как обычно совсем не хотелось кто знает сколько у меня есть времени побыть с ним вместе «М -м -м», простонал майк как если бы мучился от зубной боли что за безрассудство я надеюсь ты хоть кому нибудь сказала что идешь в сонную комнату нет Если бы он мог, он, наверное, покусал бы меня. Настолько его взгляд стал озверевшим. Ты решила умереть из-за меня? Совсем не рассматривала ситуацию с подобного ракурса. Нет, конечно. Я просто хотела помочь. Лана, ты разумная девушка. У меня был план. Кто бы мог подумать, что ни амулет ректора, ни якорь не помогут. Здесь ничего не поможет. Небытие — это ничто. Нельзя бороться с тем, чего нет. Поэтому даже самые сильные маги не способны вытащить нас отсюда. Да поняла я уже, что ошиблась. И ты так спокойно подобное говоришь. Ты понимаешь, что остаться здесь значит навсегда. Майк, успокойся. Успокоиться? Если тебя вовремя не найдут... Даже если меня найдут, вряд ли что-то поможет. Хочешь сказать, что залипла здесь так же, как и остальные? Без возможности вернуться? Не совсем. Ух, я уж было испугался. Это хорошо, что тебя здесь ничего не держит, просто камень из души. Не переживай, Даша непременно будет тебя искать, а значит, скоро заберет отсюда. Я не переживаю. Майка, она не сможет меня забрать. И дело не в начатом ритуале, который держит здесь студентов. Нас держит ритуал? В глазах непонимания. Ах да, он же не в курсе. Никто не рассказывал ему, чем закончилась история с Далем и Вали, да и Вивера с ним не общалась. Да. Мэтт Даль собрал номерян в сонной комнате, чтобы организовать смену власти в стране. Его поймали? И он самоустранился. Но профессор не знал, что его сообщница не собиралась устраивать переворот. В ее планы входило завладеть магией попаданцев. Мэдю Вали как раз приступила к сложному многодневному ритуалу, когда ее разоблачили. Чинарис к этому времени погиб, а все остальные так и не проснулись. Хоть и лежат в магопункте под восстанавливающими куполами. Ты тоже. Нужно отдать Майку должное, Новости он воспринял спокойно. Что-то подобное я и предполагал. Ощущение, будто нечто очень крепко, буквально намертво, спаяло и держит здесь. Сложно объяснить, но так как оно появилось, не сразу была догадка, что нибудь ей тут ни при чем. Надеюсь, что не настолько крепко, чтобы невозможно было разорвать эту связь. О чем ты говоришь? Хочу попытаться отпустить всех вас. Ты? Почему тебя это удивляет? Несколько раз я чувствовал, как огромная сила пыталась освободить меня от уз приковывающих, к, не знаю, как назвать, нечто, обитающее в небдии. Но ничего не вышло. Видимо, это древнейшие маги, приглашенные ректором, работали в сонной комнате. Возможно, но у них не вышло. Монстр, обитающий здесь, оказался гораздо сильнее. Это не монстр. Сейчас расскажу. Майк внимательно слушал про Виверу, не перебивая, и даже посочувствовал несчастной женщине, однако сделал странные выводы. Никто не знает, за что она была наказана. Не связывайся с ней. Рука Майка зарылась в мои волосы. Всегда мечтал прикоснуться к ним, к твоим малым кудряшкам. Никогда не видел ничего подобного. Жаль, не ощущаю, какие они на ощупь. Он специально перевел разговор на нейтральную тему. На самом деле мне нравилось общаться с Майком не на повышенных тонах, не ругаясь и не злясь. Нежиться в его объятиях, пусть не совсем настоящих, смотреть в его умытый глаз. Надо же, их черный цвет может быть таким теплым, бархатным и родным в то время как черная тьма небытия угнетала, заставляла дрожать от страха и холода. Было приятно, но одновременно странно вести разговоры вне времени и вне пространства, здесь, в небытии. Словно под занесенными над нашими головами мечом в любой момент страшное местечко было готово преподнести какую-нибудь гадость. Я понимала, что не имею права долго наслаждаться обществом Майка. Кто знает, сколько времени уже прошло с того момента, как я шагнула сюда. Может, час, а может быть и год. Энергетический резерв, имеющийся в каждом маге, не бесконечный. Что, если именно сейчас силы покинут кого-то из уснувших номерян, и он растворится в безвремени навсегда? Готова ли я позволить себе еще немного побыть в уютных объятиях Майка и заплатить за это чьей-то жизнью? Ладно, ты сейчас о чем? Насторожился Майк, без труда улавливая мои мысли. Ой, похоже, я слишком громко думала. Не умею закрываться от собеседника. Я же не менталист. Но у меня все еще впереди. В моем распоряжении вечность. Вместо ответа я потянула на себя одну из мерцающих нитей, напоминающих пуповину. Сначала ничего не происходило, но я ощутила внутри себя знание о приближении живого человека. Я буквально чувствовала его, и совсем не удивилась, когда из тумана выплыла грузная мужская фигура. В отличие от Майка парень не собирался экономить силы и вперил в меня недобрый взгляд, явно не ожидая ничего хорошего. Но двигаться не собирался. Подозреваю, ученый не раз сопротивлялся и получал отдачу от небытия. Этого парня я не знала и даже не помнила, встречала ли когда-то в Академии. В я, кстати говоря, тоже не рассматривая Номерян сконцентрировавшись исключительно на Майке, поэтому сейчас не могла не полюбопытничать. Кто же явился на мой зов? Ладно, на что ты смотришь? Здесь же темно. Вернул мне внимание Майк простым вопросом. Разве ты его не видишь? Кого? Вот же, кажется, боевик. Во всяком случае, не знаю, кем бы он мог быть еще. Такой безмерно накачанный. Майк повернулся в одну сторону, потом в другую. — Не вижу. Вспомнилась, как Вивера, называя себя хозяйкой небытия, властвовала здесь. Тогда я захотела, чтобы Майк увидела Намирянина. А так? — Греннис с пятого курса мгновенно опознал его Майк. — Почему он здесь? — Я позвала. — Ты? — Кажется, Майк начал о чем-то догадываться. — А как я его увидел? И почему мы сейчас вместе? Раньше я здесь ни разу никого не видел хоть и подозревал, что остальные попаданцы тоже должны находиться неподалеку. Я так захотела. Во взгляде Майка читалось столько вопросов, что он ни один не озвучил. Поэтому я ответила на самые главные. Я стала частью небытия. Мне казалось, что бледнее, чем есть, Майк быть уже не может. Как обычно ошибалась. Его губы сжались в тонкую нитку, а кожа на скулах натянулась. Глаза сощурились, сверля меня жутким взглядом. «Что ты отдала за такую возможность?» не сказала, процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Жизнь!» Майк закрыл глаза. Губы его подозрительно задрожали. «Зачем?» Мучительный стон. Я оторвала от груди Майка руку и протянула ее в тьму. Тьма услужливо исполнила мое желание и вложила в ладонь клинок. Ни тени сомнений у меня не осталось. Нужные знания, как холодное оружие, появились по требованию. Достаточно полоснуть клинком по пуповине, и парень свободен. Куда именно он отправится, Тьма мне не сказала. Но я очень надеялась, что в свое истомившееся ожиданием тело под восстанавливающим куполом. Разве могло быть иначе? Ведь тело ждет хозяина. Смотри, Майк. Я взмахнула клинком в том месте, где была толстая витая нить между мной и Грэнисом. Вспышка яркого света и боевик на наших глазах растаял. Лишь удивленные глаза парня, осознающего, что покидает небытие, все еще стояли перед моим мысленным взором. Вивера слукавила при нашем прошлом разговоре. В ее власти было отпустить им намерян, но она честно призналась тогда, что не намерена лишаться последней надежды. Теперь по наследству эта возможность перешла ко мне, и я была намерена ею воспользоваться, ведь ради нее я и согласилась заменить хозяйку. «Как считаешь, Майк, оно того стоит?» Он не ответил, но веки его подозрительно покраснели. Я снова и снова вызывала к себе обитающих в небытии студентах и разрывала связь, приобретенную ими во время ритуала стараниями сумасшедшей Валли, пока не остался один Майк. Я замешкалась, не зная, как сказать, что пора прощаться. Молча и без предупреждения не хотелось его отпускать, но и тянуть с расставанием я не собиралась. Не стоило оттягивать момент когда придется оттолкнуть от себя того, кому жаждало прижаться каждой клеточкой своего тела и никогда не размыкать объятий.